После тяжелых шестидневных боев мы овладели плацдармами Крыма и прочно их за собой обеспечили. Армия после пережитых испытаний спешно приводится в порядок, переформируется. В самом ближайшем будущем я проведу целый ряд мер организационного характера, которые должны устранить часть недочетов, значительно затруднявших управление армией. Уже отчасти проведен в жизнь целый ряд мер для повышения нравственного уровня в войсках. В частях введены суды чести для офицеров, коим предоставлены широкие права для разжалования штаб-офицеров включительно. Наряду с заботами об армии будет проведен ряд мер к разрешению наиболее назревших вопросов государственной жизни. Трехлетняя анархия, неоднократная смена власти из которых каждая провозглашала программы, имеющие целью привлечь симпатии населения заманчивыми обещаниями, исполнить, каковые физически не могла никакая власть, все это настолько усложнило целый ряд отраслей промышленно-экономической жизни, что разрешить их проблемы сразу нет никакой возможности. Примером может служить хотя бы земельный вопрос. Я стремлюсь к тому, чтобы разрешить наиболее назревшие вопросы, не выходя за пределы фактической возможности. Создание для населения Юга России, занятого моими войсками, такого правопорядка, при котором население могло бы быть удовлетворено в своих чаяниях, возможно, шире – вот основные задачи власти. Мною намечен целый ряд мер, чтобы наибольшее количество земли могло было быть использовано на правах частной собственности теми, кто в эту землю вложил свой труд. Мелкому крестьянину-собственнику принадлежит сельскохозяйственная будущность России. Крупное землевладение отжило свой век. Улучшение материального благосостояния рабочих и удовлетворение их профессиональных нужд является одной из моих главнейших забот. Теперь о причинах наших бывших неудач. Причины эти чрезвычайно разнообразны. Резюмируя их, можно сказать, что стратегия была принесена в жертву политике, а политика никуда не годилась. Вместо того, чтобы объединить все силы, поставившие своей целью борьбу с большевизмом и коммунной, и проводить одну политику, русскую, вне всяких партий, проводилась политика добровольческая, то есть какая-то частная политика, руководители которые видели во всех тех, кто не носил на себе печать добровольцев, врагов России. Дрались и с большевиками, дрались и с украинцами, и с Грузией, и с Азербайджаном, и лишь немногого не хватало, чтобы начать драться с казаками, которые составляли половину нашей армии и кровью своей на полях сражений спаяли связь с регулярными частями. В итоге, провозгласив единую великую и неделимую Россию, пришли к тому, что разъединили все антибольшевистские русские силы и разделили всю Россию на целый ряд враждующих между собой образований. Я вижу совершенно иной путь к воссозданию России. Несколько дней назад мною заключено соглашение с представителями всех казачьих войск, коим между мною и казаками установлены определенные взаимоотношения. Казачьи области остаются в своем внутреннем самоуправлении самостоятельными, их же вооруженные силы полностью подчиняются мне». В областях неказачьих я объединил всю полноту гражданской и военной власти без всяких ограничений, причем при разрешении вопросов внутренней жизни, я намерен широко обращаться к помощи общественных сил. Мы в осажденной крепости, и лишь единая твердая власть может спасти положение. Надо побить врага, это прежде всего». Сейчас не место партийной борьбе. Когда опасный для всех призрак большевизм исчезнет, тогда народная мудрость найдет ту политическую равнодействующую, которая удовлетворит все круги населения. Пока же борьба не окончена, все партии должны объединиться в одну, делая внепартийную деловую работу.